Бока броневагонов были помяты в боях. Особенно пострадал паровоз. Ему разворотило перед. В грязно-зеленом своем панцире он напоминал огромного воинственного рака с оторванной клешней. Выведя свой бронесостав на ветку, он, пятясь, ушел на станцию чиниться. Мы в это время, по заданию комиссара, снова рисовали в библиотеке плакаты «На борьбу с Тифом». Опять, не щадя силы красок, Мы уснащали изображаемых насекомых чудовищным количеством ножек, сишков, усиков. Опять многоножки, сороконожки, стоножки выползали на наши устрашительные плакаты, а под этим нанизывались уже заученные строчки стихов собственного изготовления. «При чистоте хорошей не бывает вошей». Через несколько дней все было готово. Мы собирались сдать работу.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 но единственным настоящим делом. Рабилка ворвался в вагон. Я знал машиниста Рабилка. Он в февральские дни семнадцатого года помогал нам гимназистам свергнуть директора. Рабилка ворвался в вагон. Все вскочили. Ну, закричали все. Рабочие железнодорожники, сказал Рабилка, велели вернуть вам ваше воззвание. Оно не нужно им, говорят они.